но для реализации выработанного плана необходимо было найти надежного исполнителя. После долгих поисков и сомнений, мать предложила на роль главного исполнителя в этой рискованной операции своего собственного сына. Вспоминает Зинаида Николаевна. Обычно мы встречались с коридат в кафе. Иногда я ей приносила письма от Рамона, которые присылались из Мексики через центр. Периодически передавала деньги. Берия ей назначил пожизненную пенсию. Мне было очень жаль Рамона и его мать. И иногда на встречах мы пускали слезу. Все эти годы Каридат пыталась освободить сына, но для меня... Все продолжавшиеся пять лет встречи с матерью были мучительны, так как я передавала бесконечное обещание Центра относительно скорейшего освобождения ее сына. Безусловно, предпринимались неоднократные попытки его освобождения, но все они были безуспешны. Из отчета оперативного работника парижской резидентуры Татьяны. 15 марта 1956 года в кафе на улице Риволи я провела запланированную встречу с агентом «Мать». Я передала ей письма от Раймонда, а также сумму денег, определенную центром. Встреча продолжалась 48 минут, наружное наблюдение не отмечалось.